Да будет благословлен этот прекрасный мир. Текст читает Отсору. Эпилок. Дело было на следующий день после победы над Вердией. Я размышляла о том, что буду делать в будущем, пока шел в одиночестве к Гильдии. Убийство короля демонов было моим обязательством, но это значило, что мне придется бросать вызов сильным врагам на подобии Вердии, когда придет время. Следует ли мне довести до конца задание по убийству короля демонов, чтобы небеса даровали мне одно желание? Или мне следует бороться за испытание и найти спокойное место для жизни в этом мире? Конечно, я определился с ответом. У меня слабейшая профессия, так что в будущем мне будет не так шевести. Я не смогу побеждать во всех своих сражениях. Я собирался жить размеренно, но ну и избегать опасностей. Воспользуюсь заклинанием, да, обратно в Японию, да начну бизнес. Когда у меня при моей безопасной работе будет свободное время, но мне захочется поискать приключения, я смогу брать простые квесты и планирую свою жизнь раскрывать двери гильдии Искателей Приключений. Когда я открыл двери, меня поприветствовала сильная вонь. Пыл толпы и сильный запах алкоголя повалили из раскрытых дверей. Авантюристы устроили вечеринку средь белого дня, чтобы отпраздновать нашу победу над боссом демонической армии. А, ты слишком медленный, Казума! Все начали напиваться!» Пребывающая в превосходном настроении Аква сказала мне, когда я зашел к гильдию. «Эй, давай поторопись и забери награду Казума!» Почти все в интересы забрали уже свои награды за победу над боссом армии короля демонов. Ну и я тоже. Как видишь, я пропила уже большую часть. Аква была действительно счастлива, когда я открыл свой кошелек, чтобы показать мне. Затем она почесала голову и жизнерадостно засмеялась. Это девка, конечно, уже напилась в хлам. Я даже не знал, с какого возраста в этом мире можно пить алкоголь. Хотя, если присмотреться, многие авантюристы в гильдии были настолько пьяны, что не могли даже устойчиво ходить. Не обращая внимания на этих пьяниц, я направился к стойке. Даркнес и Мегумин уже были там. А, ты здесь, Казама? Скорее возьми свою награду. Долго же я тебя ждала, Казама. Слушай, даркнес по-настоящему мелочный и говорит, что мне слишком рано пить. «Погоди! мелочь здесь ни при чем! Просто я и правда это имела в виду!» У этих двух началась перебранка, и я подошел к работнице гильдии. По какой-то причине лицо знакомой девушки застойка стойкой выражало неловкость. «Эм, ну, Садаказамасан, верно, мы вас ждали». От ее тона и вида у меня появилось ощущение, что что-то не так. Ладно, сначала я раздам награду тем двоим. Работница гильдии передала Даркнес и Мегумин два небольших мешочка. Странно, а что насчет меня? Пока во мне росла подозрительность, девушки начали говорить. На самом деле... Э, вот оно как вообще-то все. На самом деле гильдия решила особенно наградить отряд Казумы. А? А почему только нас? Когда я спросил, кто-то мне ответил. Эй, МВП! Если бы не вы, мы бы ни за что не смогли победить того Дуахана! В ответ на это пьяницы громко согласились. Причем все. С тех пор, как я попал в этот мир, я испытывал тяготы каждый день, так что немного был тронут всеобщей добротой. То есть... Я представлял всех четверых людей в моей команде, чтобы получить особую награду. Девушка за застойко покашлялась. В знак признательности Сата Казуми и его отряду за победу над посом армии короля демонов Верди гильдия награждает их тремя миллионами Айрис. Триста! Мы лишились дара речи. Авантюристы замолкли, когда услышали такую сумму. После этого... Эй, 300 миллионов, ты проставляешься, Казума? Вау, казума Он угости нас, он гости! давай-давай! Начались такого рода запросы от Приключений. А, точно... Эй, Таркнос Мегумин, я хочу кое-что сказать вам двоим. Я собираюсь прикрутить искать приключения в будущем. С такой большой суммой мы сможем жить в мирно роскошной жизнью. Эй, hey, погоди минутку. Плохо, если я не смогу сражаться с сильнейшими врагами. А что насчет убийства короля демонов? А для меня это тоже плохо. Я хочу вместе с сказуемо победить короля демонов и получить титул сильнейшего волшебника. Их протесты заглушили все нарастающие шумы. В этих условиях лицо работницы гильдии приобрело виноватый вид, и она передала мне бумагу. Она была полна нулей. Чек этого мира. Пьяная Аква подошла ко мне и заглянула в бумагу у меня в руке. Суть такова, из-за отряда Казумы, то есть из-за потопа Акваса, Строения по всему городу были сметены и повержены. О, как при стихийном бедствии. Но принимая во внимание беду над боссом демонической армии, город будет требовать не полной компенсации, а лишь лишней отчасти. Такие дела. Сделав это объявление, работница гильдии медленно отвела взгляд и в спешке покинула стойку. Увидев содержимое бумаги в моей руке, Мегуми сбежала и я незамедлительно схватил готовую проследовать Акву за воротник. По нашей реакции авантюристы поняли, что счет был немаленьким, и отвернулись. Даркна взглянула на счет и положила руку мне на плечо. Награда 300 миллионов? Компенсация 340 миллионов? Казума! Давай с завтрашнего дня брать сильный сильными монстрами! сказала Даркнес с ярчайшей улыбкой, которая происходила из самой глубины ее сердца. «Мне нужно что, провести всю свою жизнь с такими некомпетентными товарищами в этом дурацком мире?» Я медленно закрыл глаза и преисполнился решимостью победить короля демонов, чтобы сбежать из этого плутовского мира.